Третья дорожка первой кассеты. Я ответил, что у меня тоже свидание, так что мы с ней в одной упряжке. Тут к нам приблизился Дональд Барретт, до этого маячивший где-то в стране, и сказал, «Послушайте, я знаю, что по уши вляпался в эту свистопляску. История эта дурно попахивает, но что я могу поделать, раз оказался тут?» «Но, мисс Рид, в конце от концов, вы что, фараон?» Нет? Тогда, приятель, развернитесь ко мне и давайте потолкуем о погоде, а тем временем мисс Рид выскользнет отсюда и помчится на свое свидание. А вы не успеете глазом моргнуть, как в догонку ей целые своры ищейк, которые в два счета разнюхают, куда она подевалась, и силой водворят обратно. Нет уж, приятель, не делайте глупости. Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с убийством? Нет, наверное. Так вот, исчезнуть с места преступления — самое худшее, что вы можете сделать. Полиция этот вас звереет. Послушайте моего совета и одну минутку, мистер Мик. В трех шагах от меня остановились обе балканки, взгляды, которыми в мгновение ока обменялись все четверо, явно что-то значили для них, но никак не для меня. Белинда Рид сказала: «Пошли, Дон»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 Здесь оказался по чистой случайности. Вход, вот, охраняю. Я подожду здесь, пока они приедут из участка. Я махнул рукой в сторону кабинета. Там в конце, в конторе, миссис Милтон. И все остальные, а труп лежит двумя этажами выше. А вы, похоже, шустрый малый. Тогда покорольте еще немного, ладно? Пошли, Билл. И они затопали вглубь здания. Я остался на своем посту, щелкая пальцами.